Глава 21. Солнце поднялось над морем и разогнав остатки темноты, окрасило горизонт в ярко-розовые цвета. Его мягкий свет очертил контуры цитадели, пробежал по крышам домов и, отразившись от наконечников копий караульных, заискрился в струях декоративных фонтанов. Город просыпался, сбрасывая из себя оцепенение ночи. Но на Дворцовой площади уже было не протолкнуться. Оранжевая кашая монахов, кашая традиционная одежда буддийских монахов, согласно преданию, является набором предметов одежды Будды. Траурные женские кимоно, разноцветные родовые гербы на одежде мужчин и серые плащи городской стражи. Со стороны собравшаяся на площади толпа напоминала цыганский табор. Но при этом люди вели себя достаточно тихо. Лишь позвякивало железо доспехов, фыркали лошади, всхлипывали изредка женщины, негромко переговаривались мужчины. Японцам можно позавидовать в плане дисциплины и сдержанности. Казалось бы, здесь собралось уже не меньше полуту человек, а по ощущениям словно прогуливаешься по музею, ну или где-нибудь в опере объявили антракт. Впрочем, особо удивляться тоже не стоит ведь большая часть собравшихся благородные. Тут они, конечно, не все, но я и представить не мог, что в Ки проживает столько дворян. Нет, Нори рассказывал что-то про 300 семей, но слушать это одно, а видеть воочию совершенно другое. К слову, сам князь тоже уже был здесь и сейчас разговаривал со своим старшим братом. А я к рядом с ними, и все трое держали в поводу лошадей. Верхом на церемонии будут только они и командир гарнизона, который поведёт всю эту толпу к храму Каннон. Телохранители стояли полукругом на расстоянии 3 метров от своих господ, в обманчиво расслабленных позах. Но прорваться сквозь них не сможет даже Асур. Астрал мы тоже сейчас контролировали. Пиоши, Эйка и ещё две лисицы вот уже три часа как находились там. Никаких закладок они не нашли, и это слегка напрягало. Казалось бы, У Ацуров есть уже проверенный способ, но эти твари словно чувствовали, что сегодня оно не прокатит. Иоши за те три недели, что мы не виделись, очень прибавил в магическом плане, и сейчас мог обезвредить практически любую закладку. Только в Астрале было пусто, а значит, враги задумали что-то ещё. И мне это очень не нравилось. Йенот с лисицами будут дежурить до конца церемонии. И случись что, сообщат сообчат Неко. А та сразу передаст информацию мне. Нако прекрасно слышит Астрал, но без меня там находиться по какой-то причине не может. Сейчас она сонно урчит у меня на плече, но в случае чего мгновенно проснётся. Не знаю. Ни о чём вроде бы не забыли. Крыши осматриваются, самураи и охраны предупреждены, вдоль дороги, по которой проследует процессия, должны дежурить две сотни бандитов. Но на душе всё равно неспокойна. Чёрт. Я поправил ножны на поясе и, скользнув взглядом по стоящему недалеко катафалку, медленно оглядел толпу. Что? Что мы ещё не учли? Порядок следования процессии? Но там вроде ничего такого особенного. Первым едет командир гарнизона, за ним аяко с телохранителями, за княжной вся городская знать. Потом монахи с катафалком, оба князя с охраной и сотни городской стражи в конце. По всему пути следования катафалка оцепление из копейщиков. И вроде бы стоп, монахи. Они ведь будут рядом с князьями. А что если Тародоно от Борюкудан прибыл гонец? Оябун сообщил, что его люди уже на местах. Подошедший кояма походил на железную статую. Спокойный взгляд, скупые движения и не тени волнения на лице. Кем бы в покер играть на хорошие бабки. Мне такому только учиться. Но ничего. Он старше на семь лет, так что время у меня ещё есть. В Австралии тоже пока спокойно, со своей стороны пояснил я, и кивнув на катафалк, поинтересовался: Ты знаешь этих монахов? Только Дзинсу Такеши, не меняя выражение лица, пояснил самурай. Настоятель должен встречать прах около храма Сюда он отправил свою правую руку. "Ясно", кивнул я, найдя взглядом главного среди монахов. Как скоро начинается церемония. Тысячу ударов сердца или чуть меньше. Кояма посмотрел в сторону ворот и пояснил: "К командиру уже подвели коня. Сейчас начнут лить воду и тронемся. Тогда я пойду пообщаюсь с монахами. Что-то случилось?" В спокойном голосе самурая мелькнула тень напряжения. "Нет", покачал головой я. "Просто хочу лишний раз убедиться, что всё идёт по намеченному плану, и попрошу монахов быть повнимательнее". "Добро", кивнул самурай и отправился поближе к ребятам. Я задумчиво посмотрел ему вслед, и меня вдруг накрыла волна паранойи. С ним ведь тоже разговаривала Каннон. Богиня сказала, что самурай нужен клану. И, наверное, она что-то знала. Да, конечно, князь мог взять себе в телохранители кого-то другого, но проблема в том, что быстро обучить новых людей не получится. Никак бы мы не успели до этой грёбаной церемонии. А Значит, сегодня обязательно что-то случится. И Кояма с его людьми как-то смогут помочь. Не зря же у меня такое поганое чувство. Только вопрос, что делать дальше? Поговорить с ним? Нет, только собью. Эти ребята намного опытнее меня. И я не собираюсь им что-то советовать. Все решения уже приняты, роли распределены, и ничего менять мы не будем. Нам просто нужно быть готовыми к любому дерьму и действовать по обстоятельствам. Собственно, как и всегда. Монахи стояли возле катафалка и о чём-то негромко переговаривались. В оранжевых кашаях, наголо выбритые, с барабанами дамару в руках. Дамару Или дамру, Маленький двухмембранный барабан в Индии и Тибете, имеющий форму песочных часов, является ритуальным музыкальным инструментом в буддийской традиции Ваджраяна и некоторых формах индуизма шакта, шиваизм. Они ничем не отличались от тех, что служили в буддийских храмах Земли. Лица спокойные, в глазах налёт грусти, но смерть в этом мире не окончательна, поэтому сильно печалиться незачем. Даймё был достойным правителем, и на небесах его заслуги оценят как подобает. Но это если верить тем же монахам. Дзэнсу Такешин на вид было лет около 40, и он чем-то неуловимо напоминал Кенджи. Такие же умные, внимательные глаза, во взгляде спокойствие и тепло. Возможно, мне это казалось, а может быть, я просто не мог забыть друга и видел его теперь в каждом служителе Бога, в тот момент, когда я подходил к и сам о чём-то разговаривал с одним из монахов. И, наверное, культурнее было бы подождать окончания разговора. Но Доброе утро, вежливо поздоровался я. Вы Дзенсу Такеши? На звук моего голоса монах обернулся, смерил меня заинтересованным взглядом и тут заметил висящий на груди оберег. Ну да. Ещё вчера Кояма выдал мне комплект брони, который совершенно не сковывала движения кожа, стальные пластины и кольчужная юбка. Доспех обладал меньшей защитой и был намного дешевле моего основного, но в нём я чувствовал себя как в спортивном костюме, имея преимуществом скорость, глупо этим не воспользоваться. В строю мне сегодня драться не нужно, а значит, можно пожертвовать защитой ради подвижности. Проблема только в том, что при таком раскладе оберег я мог носить только снаружи. Вот и Те же новый телехранитель Ясудо Нори!» не сводя взгляда с обрега, потрясённо прошептал монах. Я слышал о том, что произошло с вами в лесу, но и подумать не мог. Давай поговорим об этом позже, сделав останавливающий жест, попросил я. Сейчас есть дела поважнее. Да, конечно. Всё ещё находясь в лёгкой прострации, монах покивал и поднял на меня взгляд. Я внимательно слушаю. На церемонии вы пойдёте прямо перед князьями, и между вами не будет никого из охраны, без обиняков пояснил я. Да и убили асуры. Эти твари по-прежнему в городе, и они могут принять облик любого. Мне нужно, чтобы ты проверил своих людей. В этом нет необходимости, выслушав, покачал головой Дзинсу. Асуры коварны, но даже сам Мара не сможет принять облик последователя милосердной богини да Век живи, век учись. Мне ещё много придётся узнать об этом мире. Но новость отличная. Хотя бы с этой стороны подлянки можно не ждать. Хорошо, кивнул я и поколебавшись, добавил. В мрачном лесу мы с князем повстречали его хозяйку. Юки. Её звали Юки. Ночью пять дней назад она посмотрела нашу судьбу и сказала, что смерть к князю может прийти с какой-нибудь крыши. Асоры провели кровавый обряд и получили силу от самого Мары. Их атака будет чудовищной. Я хочу, чтобы вы знали об этом. С каждым моим словом лицо Такеши словно бы камнело. Видя, что я закончил, он ещё некоторое время смотрел мне в глаза, затем кивнул и медленно произнёс: "Спасибо за предупреждение, брат. Мы будем готовы. Поставим щиты и прикроем всех, кто вокруг. Надеюсь, успеем поставить Наша сила приходит извне. И если бы кто-то предупредил заранее, хотя бы в тот момент, когда возникнет опасность. Или я, или Коямадоно крикнем "щиты". Этого будет достаточно? Да, вполне, заверил меня монах, и я, кивнув, вернулся на своё прежнее место. С этим вроде разобрались. И Как же жалко, что эти грёбаные щиты нельзя держать постоянно в том смысле, что заклинатели по ходу движения будут меняться. Такой щит, по словам Коямы, отразит до 20 стрел или одно заклинание мастера. К сожалению, заклинатель может держать защиту всего 3-4 минуты. А до храма мы будем ползти минут сорок. Я не знаю, на что способны монахи, но надеюсь, богиня даст им достаточно силы, чтобы её потомки пережили сегодняшний день. Резкий звук гонга, прозвучавший со стены, разорвал висящую над площадью тишину. В следующий миг фонтаны выстрелили в небо тугими струями, забрызгав толпу и увлажнив мостовую. От ворот тут же донеслись сухие команды. Князья оседлали лошадей, толпа качнулась и образовала какое-то подобие строя. Скрипнул колёсами катафалк. Не прошло и пяти минут, как гонг прозвучал повторно. Ворота открылись, и процессия медленно двинулась к храму. В прошлой жизни мне ни разу не доводилось бывать на церковных мероприятиях, но то, что происходило здесь, поражало. Люди молчали, и те, что шли в процессии к храму, и те, что стояли по обеим сторонам дороги возле домов. Лишь шорох шагов, цоканье лошадиных копыт, стук двух десятков домару и негромкое бормотание монахов. Всё, больше ни звука. Город словно живой тоже преисполнился скорби и вместе с людьми провожал своего даймё. Дико и в то же время безумно торжественно. Всё-таки японцы очень странный народ. Процессия двигалась шагом, на лицах людей хмурая отрешённость. Идут не торопясь, с прямыми спинами, все смотрят перед собой, все, кроме нас. Нори ехал слева, в 3 метрах от брата, и мы, растянувшись метров на 20 по левому краю процессии, внимательно следили за толпой. И всеми окрестными крышами. Ребята идут в обманчиво расслабленных позах. Пятеро лучников держат оружие вместе со стрелой в левой руке, и для выстрела им понадобится меньше секунды. Автор в курсе, что у самураев в нашей истории были большие бамбуковые луки, но здесь не земля. Империя находится на Материке. Тут развита магия, и развитие пошло немного не так. Луки у местных самураев композитные. Длина примерно 65, 80 см. И их можно носить наряжёнными с установленной тетивой. Таро не очень разбирается в луках, поэтому не обратил на это внимания. Заклинатели с коямой идут сразу за князем. Остальные во главе со мной контролируют три метра пустого пространства между процессией и оцеплением. Вообще проводить своего водоймё собралось тысяч двадцать, не меньше, но толпа почти не шевелится. Люди стоят скорбно опустив головы. На крышах пусто. И вроде бы всё под контролем. Но почему с каждым шагом меня всё больше накрывает чувство надвигающейся опасности, словно дорога впереди заминирована, а из окон торчат стволы пулемётов. Расчёты уже готовы, пальцы на спусковых крючках, и осталось только скомандовать. Чёрт. Я потряс головой, отгоняя наваждение, и постарался привести чувство в порядок. За окнами никого нет. В небольшом помещении невозможно сотворить сильное заклинание, а всё остальное отобьёт щит. Только откуда тогда это предчувствие? Что? Что тут, сука, не так? Процессия тем временем продолжала своё движение к храму. Всё так же цокали лошади, всхлипывали женщины, поскрипывали колёса, стучали барабаны, бубнили что-то монахи. Солдаты оцепления застыли к каменными истуканами. Толпа всё так же была неподвижна. Вряд ли асуры притаились среди людей, ведь любое резкое движение нами будет замечено. Иоши говорил, что одна из этих тварей может подчинить кучу народа, но сейчас это сделать нельзя. Да и что, безоружная толпа может противопоставить сотне оранжевых плащей, которые идут следом за нами? Крыши? Ну да, наверное. Осталось только смотреть и ждать. Правая крыша, левая окинути взглядом стоящих за оцеплением людей. Когда мы были примерно на середине дороги, меня снова накрыло жуткое нереальное чувство опасности. Я всей кожей почувствовал взгляд старухи с косой. Дыхание сбилось, по спине потекли холодные капли. Сулка, привычно скользнув по толпе взглядом, я вгляделся в дальние здания и тут заметил, что крыша театра просматривается не полностью. В прошлый раз было не так. Мы же с князем специально ходили и проверяли. Нет, на первый взгляд никаких изменений. По периметру крыши стоят фигуры каких-то существ, но их, словно, бы стало больше. С такого расстояния с дороги сложно разглядеть порядок выставленных декораций. Но жестянщик. Я похолодел от пришедшей в голову мысли. Эти твари заказали пару фигур и установили на крышу театра. Там нужно-то всего пару метров пространства чтобы прикрываясь сотворить заклинание и швырнуть его в идущую по дороге толпу. Да, скорее всего так и есть. Но что мне делать сейчас? Поднять тревогу, сорвать мероприятие? А если я ошибаюсь, что будет, если асуры поймут, что раскрыты и свалят, выставив телохранителя идиотом? Нет, мне на это плевать, но я же подставлю и нори. На земле телохранитель при малейшей опасности обязан вмешаться. Но тут увы не земля. Все эти мысли пронеслись в голове за долю секунды. Я сбавил ход и, поравнявшись с Каямой, прошептал: "Крыша театра, жестяные фигуры, и оттуда". "Добро". Мгновенно въехав в ситуацию, самурай кивнул и одним движением стащил с плеча лук. "Осторожнее там, мы прикроем". Услышав шевеление, Нори чуть повернул голову. Мы встретились взглядами, и я одними губами прошептал: крыша театра. Затем ткнул себя большим пальцем в грудь, кивнул в указанном направлении и, приняв влево, быстро направился к оцеплению. Всё, пошла жара. Даже если асуры собираются атаковать метров со 100, у меня есть как минимум 10 минут. Протиснувшись через толпу, я свернул в переулок, ведущий на соседнюю улицу, и рванул в сторону театра. Вход только с главной улицы, но здание подступает вплотную к дороге. И там сейчас не зайти. Впрочем, окон в театре хватает, так что никаких проблем с проникновением внутри не возникнет. Главное найти дорогу на крышу. Улица была пуста, и бежать мне никто не мешал. Тут всего-то полтора километра. И как же хорошо, что на мне сейчас эта броня. Кояма словно знал всё заранее. Самурай вообще мужик правильный. Мы прикроем. Ну да. Блин, как же мне не хватало здесь этой фразы бежать даже в лёгком доспехе то ещё удовольствие и по ощущениям это очень похоже на марш-бросок кровь стучала в висках далеко из-за спины слышалась барабанная дробь перед глазами мелькали фасады изогнутые фронтоны домов и невысокие резные столбики которые местные зачем-то вкапывают перед своими жилищами прикидывая варианты развития ситуации ягнала из головы посторонние мысли Да, соуры это страшный противник, но сомнения сейчас ни к чему. Чтобы эти твари нам не готовили, я сорву их поганые планы. Ну, а дальше плевать. Главное, чтобы оно было это самое дальше. Уже подбегая к театру, я почувствовал, как в кровь хлынул адреналин. Сознание привычно прояснилось, и я вдруг ощутил дежавю. Так было всегда перед началом любой операции словно опять сидишь на броне, а в гарнитуре идёт перекличка. Мир снова прост и понятен. Или мы, или они. И третьего не дано. Всё, дальше только работа. Перескочив через невысокий забор, я быстро оглядел здание и найдя открытое окно, побежал к нему. Прыгнуть, зацепиться за карниз, оттолкнуться от уступа ногами и рывком залететь внутрь. Всё это заняло не больше пары секунд. И я вскочив на ноги, быстро оглядел широкий пустой коридор. В запасе ещё есть минут шесть, и времени у меня хватает. Планировка известна: в таких зданиях лестница всегда слева от входа, поэтому вперёд и налево. Самое сложное найти проход на чердак. Размышляя таким образом, я повернул за угол и тут заметил невысокую девушку. Молодая, не старше 20 лет. Она стояла возле окна и смотрела на дорогу. Очевидно, ожидая приближающуюся процессию. Судя по недорогой одежде, кто-то из местных работниц. Заметив меня, девушка испуганно вскрикнула и округлив глаза, машинально прикрылась руками. Ну да, на рождественского эльфа я сейчас мало похож, так что реакция в общем понятна. "Именем я Ясудо", коротко произнёс я, остановившись в паре метров напротив. "Где тут у вас выход на крышу?" «Фамилия Нори действует на людей отрезвляюще. Скажи я что-то другое, и девчонка замкнулась бы с перепуга. А так. "Простите, господин", пискнула девушка и отвесила глубокий поклон. Я испугалась. "Где выход на крышу?" разделяя слова, повторил я, стараясь, чтобы голос звучал спокойно. Мне срочно нужно туда попасть. Хлопнув ресницами, девчонка наконец сообразила, что я хочу, и, обернувшись, посмотрела на лестницу. Выход на четвёртом этаже, около лестницы, но там закрыто. Ключи у господина Иноя, но он сейчас где-то на улице, сбивчиво пробормотала она. Можно ещё из главного зала. Там за сценой железная лестница. Где этот зал? облегчённо выдохнув, уточнил я. Быстро показывай. Вот. Девушка кивнула на ближайшую дверь, и я, не задерживаясь, рванул в указанном направлении. Да, наверное, можно было подняться по лестнице и попробовать как-то сломать замок, но даже в случае успеха я подниму слишком много ненужного шума. Сейчас на моей стороне внезапность, и не стоит до времени раскрываться. Зрительный зал театра отличался от привычных лишь тем, что тут не было кресел. Небольшой, человек на 50 максимум, с тремя проходами и невысокой сценой, на которой стояли четыре разноцветных ширмы. Какие-то ящики были сложены в дальнем левом углу. Сверху свисали коричневые канаты. Сбежав вниз, я одним движением запрыгнул на сцену и быстро огляделся в поисках лестницы. Найдя взглядом небольшую дверцу за сценой, сразу же направился к ней и только реакция спасла меня от внезапной атаки. Резко вывернув корпус, мне удалось пропустить выпад Ярив вдоль живота и успеть ухватиться за древко. Дальше сработали рефлексы. Подавшись влево, я силой врезал ногой атакующему в колено и отбил себе подошву. Сука. Человек после такой ответки уже бы корчился со сломанной ногой на полу, но Асура словно выковали из стали. Резко взмахнув копьём, тварь отшвырнула меня метра на три и, перехватив оружие, ринулась в очередную атаку. С виду обычный японец, выше меня на полголовы, в простой крестьянской одежде. Наголовы брит, уши оттопырены, а глаза они не имели ни радужки, ни зрачка. Они были похожи на жёлтые щели. Не устояв на ногах и снеся по дороге одну из ширм, я упал на пол и тут же откатился в бок, уходя от летящего в грудь копья. Острие Яри с глухим звуком врубилось в доски. Асур рванул оружие на себя и нанёс круговой удар, стараясь зацепить меня лезвием. Чудом разменившись с мелькнувшим возле плеча остриём, я вскочил на ноги, выхватил меч и, отпрыгнув назад, попытался оценить ситуацию. Грёбаная жизнь с 70-сантиметровым клинком против двухметрового яри при прочих равных имеют хорошие шансы только самураи из фильмов. Асур не уступает мне в скорости. Кабьём владеет неплохо, но самое поганое эти его глаза. Я просто не вижу эмоций. Не могу понять, что задумала эта тварь. Шакал. Думаешь, мы тебя не почувствовали? Прошелестело у меня в голове. И Асур, поведя копьём, бросился в очередную атаку. Минута три мы скакали по сцене, как пьяные клоуны, снося оставшиеся декорации и глухо стуча ногами по доскам. Контр атаковать я не пытался, Асур просто не давал мне такой возможности. Размахивая оружием, он грамотно перемещался, и если бы не реакция, я бы погиб на первой минуте. Время утекало как бензин из пробитого бака. Скоро процессия приблизится к театру, и случится непоправимое. Я прекрасно это понимал, но ничего поделать не мог. Шаг в сторону, отпрыгнуть, сбить острее плоскостью клинка и снова отпрыгнуть. Один раз я попытался перерубить древко копья, но меч не снял с него даже стружки. Такого просто не могло быть, но едва слышный звук приближающихся барабанов созвучал для меня похоронным набатом, понимая, что времени уже не осталось. Я решил пойти на отчаянный шаг. В момент очередного выпада твари не стал уворачиваться, а отпрыгнул назад так, что копье угодило мне прямо в живот. Рассчитал правильно. Острие, пробив кожу доспеха, всего на пару сантиметров проникло вглубь живота. Я покачнулся и с мучительной гримассой сжал ладонями рану. Развивая успех, асур прыгнул на меня, нанося добивающий удар, и расстояние между нами сократилось до пары метров. Мгновенно вывернув корпус и чувствуя, как острие яри разрывает бок, я рванулся вперёд и выбросив от пояса меч, одним ударом снёс твари голову. Крови не было. Голова с глухим стуком упала на доски. Асор, не выпуская из рук копья, рухнул на колени и ничком завалился к моим ногам. Fatality, сука. Будешь ещё дёргаться на спецназ. Тяжело дыша и морщась от режущей боли, я пнул голову Асура со сцены и, убрав в ножны катану, побежал к лестнице. Кровь стучала в висках, дыхание давалось с трудом. Бок разрывался от боли, но на движениях это не сказывалось. А значит, прорвёмся. В жизни бывают моменты, когда понимаешь, что кроме тебя никто. Никто не рванён к горящему БТРу, чтобы помочь ребятам из него вылезти. Не примет огонь на себя отвлекает духов, пока отделение совершает обход. Не понесёт сумку переходящей дорогу старухи. Нет, другие тоже смогли бы, но когда ты один, да, человек слаб, но если у мужчины есть воля, он способен на многое. Лестница нашлась сразу за дверью, и чтобы забраться по ней на крышу, мне понадобилось меньше минуты. С улицы уже отчетливо доносился стук барабанов, цокали подкоулками лошади. Выход оказался свободен. Выбравшись на крышу, я мгновенно вскочил на ноги, огляделся и понял, что опоздал. Второй осурд, двухметровая тварь с серой пятнистой шкурой, стояла метрах в 20 от меня, на углу здания за двумя декоративными журавлями и держал над головой оранжевый шар. Судя по напряжённому телу, заклинание имело не маленький вес, и чудовище со стороны напоминало штангиста. Не знаю, откуда, но я вдруг понял, что бежать бессмысленно. До атаки остались считанные секунды. Если ничего не предпринять, то «Щиты!» — проорал я, и рванув из ножен в акидзасе, швырнул его в спину Асура. Плевать, как он попадёт, тут главное хоть чем-то отвлечь. Одновременно с этим Асур сбил лапой фигуру журавля, поднатужился и В той жизни нас не учили кидать ножи, только лопаты. Малые сапёрные с пяти метров в ростовую мишень. Так что я даже близко не рассчитывал нанести Асуру какой-то вред, но меч неожиданно воткнулся твари в бедро. У меня получилось. Прицел у чудовища сбился, и заклинание вместо улицы полетело в соседнее здание. Шипя и увеличиваясь в размерах, как тот шар, которым шаман степняков атаковал гарнизон. Всего пара секунд понадобилось вражеской магии, чтобы долететь до стены, и в тот же миг окрестности озарила ярчайшая вспышка. Массивное четырёхэтажное здание содрогнулось, как от попадания авиабомбы, и осыпалось, гремя по брусчатке обломками. Облако пыли скрыло под собой улицу. Снизу донеслись крики ужаса. Барабанный бой стих. Громко запричитала какая-то женщина. Промахнувшееся чудовище резко обернулось, явив бугристую морду с двумя рядами кривых, пожелтевших зубов, и я просто физически почувствовал его досаду и ненависть. Ну что, сука, попрыгаем? хмыкнул я и выхватил меч. Но в то же мгновение в плечо Асура ударила прилетевшая снизу стрела. Затем вторая, третья. Чудовище покачнулось и обиженно взвизгнув рухнуло со стены. Да. Всё ещё тяжело дыша, я убрал в ножны катану, усмехнулся и в этот момент почувствовал резкую боль. Острие Яри ударила мне прямо под ребра. И, не заметив доспеха пробило тело насквозь. Чёрт! Перед глазами мелькнуло яркое солнце, декоративные фигуры на крыше и синеющий край недалёкого моря. Вторым движением убийца вырвал из раны копье. Я не в силах пошевелиться, рухнул на тёплую крышу. Тот второй асура, оказывается, не подох. Каким-то образом тварь поднялась и, как была без головы, отправилась следом за мной. Шакал! Домал меня так просто убить, мысленно услышал я перед смертью. Асур шагнул вперёд, замахнулся копьём и отлетел назад, сбитый ударом когтистой лапы. Огромная полупрозрачная пантера за мгновение до атаки появилась прямо надо мной и взревев бросилась на убийцу. Сознание у меня плыло, перед глазами мелькали чёрные точки, но я смотрел. Баканэко «Моя кошка. Больше ведь некому Красавица пантера меньше чем за 10 секунд разорвала на части безголовую тварь и бросив труп, вернулась ко мне. Мгновение и передо мной в воздухе появилась знакомая девочка. прическа каре, ушки, хвост, и лёгкое платьице. В этот раз Неко не улыбалась. В глазах девочки застыла печаль. "Тёмный, у меня ничего не осталось". Прости и живи, запинаясь, как раньше, прошептала она и, протянув ладошку, коснулась лица. В следующий миг силуэт девушки растаял. Рядом со мной что-то упало, ноздрей коснулся запах фиалок. Не понимая, что происходит, я оттолкнулся локтем от крыши, с чудовищным усилием повернул голову и увидел небольшой салатовый камень. Прости, за что? Одним губами прошептал я. И тут до меня начало доходить. Наскос спасла меня и исчезла, превратилась в этот булыжник. Просто взяла и ушла. Сука. Ну почему так? Пыль еще не осела. Снизу по-прежнему что-то орали, но слов было не разобрать. Сознание также плыло. Боль разрывала тело на части. Но я был жив, и значит, уже не умру. Своим последним прикосновением кошка залечила мне раны, а сама куда это ты от меня собралась? Я с нечеловеческим усилием дотянулся до камня и сжал его в кулаке. Не -е -е, так не пойдёт. Следующий миг руку обожгло холодом. Тело прострелило резкая боль. А перед глазами появилось лицо молодой женщины, той самой с плаката. Только в этот раз над ее прической торчали кошачьи уши. Ты все никак не уймешься», – Нахмурившись, негромко произнесла она, и мое сознание привычно погрузилось во тьму. Ноябрь 2021 год, Москва. Конец второй книги. Текст читали Олег Кейнс, Галина Кейнс и Алиса Тверская.